Мистер Отис был весьма огорчен отказом лорда Кентервиля и просил его еще раз хорошенько все обдумать, но добродушный пер остался непоколебим и в конце концов уговорил посла «Оставить дочери драгоценности». Когда же весной 1890 года молодая герцогиня Чеширская представлялась королеве по случаю своего брака сочетания, ее драгоценности оказались предметом всеобщего внимания, ибо Вирджиния получила герцогскую корону, которую получают в награду все благонравные американские девочки. Она вышла замуж за своего юного поклонника. Едва он достиг совершеннолетия. И они оба были так милы и так влюблены друг в друга, что все радовались их счастью. Кроме старой маркизы Дамблтон, которая пыталась пристроить за герцога одну из своих семи незамужних дочек, для чего дала не менее трех обедов, очень дорого ей стоивших. Как ни странно, Но к недовольным поначалу примкнул и мистер Отис. При всей своей любви к молодому герцогу он, по теоретическим соображениям, оставался врагом любых титулов и, как он заявлял, опасался, что расслабляющее влияние, приверженный наслаждением аристократии, может поколебать незыблемые принципы республиканской простоты. «Но его скоро удалось уговорить». и когда он вел свою дочь под руку к алтарю церкви святого Георгия, что на Ганнверсквер, то во всей Англии, мне кажется, не нашлось бы человека более гордого собой. По окончании медового месяца герцог и герцогиня отправились в Кентровельский замок, и на второй день пошли на заброшенное кладбище близ сосновой рощи. Долго не могли они придумать эпитафию для надгробия сэра Симона, и под конец решили просто вытесать там его инициалы и стихи, начертанные на окне библиотеки. Герцогиня убрала могилу розами, которые принесла с собой, и, немного постояв над нею, они вошли в полуразрушенную старинную церковку. Герцогиня присела на упавшую колонну, а муж, расположившийся у ее ног, курил сигарету и глядел в ее ясные глаза. Вдруг он отбросил сигарету, взял герцогиню за руку и сказал, «Вирджиния, у жены не должно быть секретов от мужа». «А у меня и нет от тебя никаких секретов, дорогой Сесл». «Нет, есть», — ответил он с улыбкой. Ты никогда не рассказывала мне, что случилось, когда вы заперлись вдвоем с привидением. Я никому этого не рассказывала, Сесл, сказала Вирджиния серьезно. Знаю, но мне. Ты могла бы рассказать? Не спрашивай меня об этом, Сесл. Я правда не могу тебе рассказать. Бедный сэр Симон, я стольким ему обязана.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 Лишь бы сердце твое принадлежало мне, — шепнул он. — Оно всегда было твоим, Сесл. — Но ты ведь расскажешь когда-нибудь все нашим детям, правда? Раньше... Вирджиния вспыхнула. Кем є він? Вижив є.